Глава двенадцатая. Разные постройки при Екатерине II. Первый мост через Неву. Плата за проход и проезд. Мысль императрицы поставить Петру Первому монумент. Проекты художников. Фальконет и его модель. Камень-гром. Перевязка его. Отливка статуи. Отъезд фальконета. Стихи Рубана. Медаль на открытие памятника. Столетние исподвижники Петра. Торжество открытия. День столетия Петербурга. Рассказы столетнего старика об императоре. Торжество в Петербурге по случаю столетнего юбилея города. Аристократический квартал Петербурга. Дом эпохи Петра I. Английская набережная. Жилища наших вельмож. Дом графа Воронцова-Дашкова. Домашние спектакли и баллы. Беспримерная деликатность графа Воронцова-Дашкова. Анекдоты о нем. Дома. Нарышкиной, генерала Осташева. Замечательный вековой погреб. Дом графа Румянцева. Пребывание в нем шведского короля Карла XIII. Дом Шереметьева. Английская церковь. Палаты вельмож. Князя Лабанова, канцлера Безбородка, Салтыкова. Семейные вечера генерал-аншефа Арбенева. Несмотря на те улучшения и новые постройки, которые были сделаны Екатериной, Петербург все еще имел вид возникающего города. Улицы были очень неширокие, из них три только главные, примыкающие к адмиралтейству, были вымощены камнем, другие высланы были досками. Дома на лучших улицах стояли тесно друг к другу. В других же местах, как на Васильевском острове, беднейшие деревянные лачушки перемешивались с большими кирпичными зданиями. Лучшие постройки находились на набережной, а около Адмиралтейства были сосредоточены дома-вельмож. И здесь же, близ Исаакиевской площади, был наведен в 1727 году первый через Неву мост Исаакиевский. по которому указом 1741 года велено было пропускать безденежно только дворцовые кареты, церемонии курьеров и едущих на пожар. После 1750 года мосты Санкт-Петербургские были отданы на откуп купцу Ольхину. Спеших за проход брали по копейке, с лошади по три деньги. Такая тягостная плата мостовых денег была отменена только в 1754 году по случаю рождения Павла Петровича. На площади между Невой, Адмиралтейством и домом, в котором присутствовал правительствующий Сенат, Екатерина II из устно повелела 15 мая 1768 года Бедскому: во славу блаженной памяти императора Петра Великого поставить монумент Мысль же о постановке памятника у нее явилась гораздо ранее. Еще в 1765 году она приказала нашему посланнику в Париже, князю Голицыну, найти его опытного и талантливого воятеля. Голицын предложил государине четырех художников – Фаса, Кусту, Файю и Фальконета. Выбор Екатерины пал на последнего – бывшего ученика профессора Лемуана – приобревшего уже себе славу талантливого воятеля созданием художественного жертвенника в храме святого Роша и статуями флоры и помоны. В 1766 году Фальконет приехал в Петербург и в 10 месяцев изваял в малом виде модель будущего памятника. Фальконет обязывался свою работу окончить 8 лет. После отлития модели императрица приказала отыскать камень для подножия, и в июле 1768 года от Академии художеств явилась публикация, в которой была описана потребная величина такого камня. В описании говорилось «Камень сей должен быть пяти сажень и одного аршина в ишину». В том же году, в сентябре месяце, в Академию явился крестьянин из деревни Лахты Семен Вишняков и заявил, что у них в 12 верстах от Петербурга имеется такой годный к подножию статуи камень. Камень этот был у них известен под именем Камня Грома. На этот камень, по словам крестьянина, неоднократно всходил император для обозрения окрестностей. Камень этот лежал в земле на 15 футов глубины. Наружный вид его уподоблялся параллелепипеду. Верхняя и нижняя части его были почти плоски. Камень зарос со всех сторон мхом на 2 дюйма толщиной.